Глава 17. Прогулка по коридорам замка. Мне нужно отсюда выбраться, и как можно скорее. Я будто уговаривала саму себя после того, как дверь за мной захлопнулась, и я вновь очутилась в пугающей темноте. Эти мрачные и узкие коридоры вселяли в меня страх. Люди, которые здесь жили, не вызывали доверия. И казалось, что каждый обитатель замка следил и докладывал мужу о любом моем шаге. Не пробыв здесь и нескольких часов, Я стремилась отсюда сбежать, исчезнуть и, возможно, навсегда. Меня это не пугало. Я чувствовала, что муж меня не любит. Может быть, когда-то было иначе, но сейчас все было по-другому. Уйти из чуждого мне замка тоже не страшило. Я знала, что у меня есть родня. Оставалось вспомнить, где они живут, и отправиться к ним. Я была уверена, что они примут меня. Сердцем чувствовала, что я им не чужая. Крепко сжимая свечку, я бежала по коридору и ощущала, как горячий воск падает мне на руки. Он щипал нежную кожу, отрезвлял и заставлял мыслить здраво. Сейчас мои мысли были сосредоточены лишь на одном, на моей дочери. Они вытеснили все другие ненужные и порочные, а муже изменники, который, кажется, даже не раскаивался в содеянном, и к тому же хотел со мной расстаться, чтобы жениться на любовнице. Ко всему прочему, она была беременна и готова была родить моему мужу сына дракона. Может, она станет его истиной, раз уж моя метка исчезла. Я была не против такого расклада вещей. Одно я знала точно. Моя дочка ждет меня, и я сделаю все, чтобы вернуть ее. А еще я верила в то, что ноги и мышечная память выведут меня туда, куда нужно. Не зря же я прожила в этом замке несколько лет. Значит, мое тело должно помнить эти мрачные коридоры. И стены, у которых есть не только уши, но и пронзительно-желтого цвета глаза, которые каждый раз появлялись из неожиданных мест и пугали меня. Отчего я постоянно оглядывалась и ловила себе на мысли, что мурашки — это лишь малая часть того, что происходило сейчас со мной. «Ну где же ты, милый?» Оглядываясь, я искала выход из этих чертогов. И в очередной раз заблудившись, кляла Эрлингов за то, что те построили такой огромный замок, в котором без карты ну никак не разберешься. Бродя по коридору, я водила тусклым светом свечи по стенам и молила бога драконов только об одном. Не дай ей погаснуть. Посвети еще немного, еще совсем чуть-чуть. Но, кажется, боги меня не услышали, потому что свеча все-таки погасла. Последняя капля воска упала мне на руку и зашипела, соприкоснувшись с кожей. Я поморщилась от боли и, отлепив ее от руки, тут же поняла, что все вижу. Мне было светло и без свечи. За очередным поворотом я наконец-то увидела, как коридор заканчивается, и начинается одна из больших и светлых гостиных этого замка. Это я почему-то помнила. В замке было пять больших гостиных и три малых, около шестидесяти комнат и различных помещений, две приемные моего мужа с одной и другой стороны замка. Личный кабинет наверху, где он работал и никого туда не допускал. Хотя с этим можно было и поспорить. Учитывая последние события, его любовницы были туда вхожи. Вход для меня был заказан. Хмыкнув от таких познаний, я обрадовалась тому, что постепенно моя память возвращается. И думаю, совсем скоро я все вспомню. Вот только почему-то сейчас мне этого совсем не хотелось. Я не была готова к той боли, которая накрывала меня с каждым приступом очередного прозрения. Осмотревшись, я вдруг поняла, где находилась. Это была одна из тех гостиных, в которой принимали случайных гостей, заблудившихся путников и посыльных. «Очень хорошо!» воодушевленно, потирая руки, произнесла и села в кресло у горящего камина. Хрода, крикнула я, вспомнив, как зовут мою служанку. Я не знала, где находилась эта девчонка но, учитывая, что у всех стен этого замка был прекрасный слух, я была уверена, что через пару минут здесь появится моя горничная. Так и произошло. «Моя госпожа», — поклонилась девчушка, — «но что вы здесь делаете? Почему вы не в постели?» Решила вот прогуляться перед сном, но коридоров замка мне оказалось мало, теперь вот хочу на воздух. Я запахнула халат и поежилась от сквозняка, что гулял в этой гостиной. Обычно в таком виде сюда не спускались. Рядом был выход на улицу, и можно было легко простыть. Теперь мне нужна теплая накидка и сапожки. «Госпожа, ночь же на дворе, вы только посмотрите!» Хрода подошла к окну и отодвинула плотную штору. Я нехотя посмотрела в окно и моргнула, сжала недовольно губы. На улице шел такой густой снег, что не видно было низги. Метель кружила так яростно, что если в такую погоду окажешься на улице, тебя мгновенно занесет бурей и похоронит под своим толстым и холодным одеялом. Прикусив губу, я посмотрела на Хроду. Неужели она не понимает, что мне нужно на улицу? Там, в церкви Святой Беатрис, меня ждет лорд Вир. Но рассказывать об этом своей горничной я не собиралась. Поднявшись, я запахнула полы халата, крепко завязала их кушаком и строго посмотрела на горничную. «У тебя есть пять минут на то, чтобы принести мне теплую одежду и предупредить кучера о том, что мне нужен экипаж. «Госпожа, но я...» Но тут я услышала приближающиеся негромкие шаги, и буквально через мгновение в гостиной появился мой муж. Его черная рубашка плотно облегала его рельефные грудные мышцы, темные волосы на голове были немного взлохмачены и казались влажными. Наверняка он принял ванну, потому что даже отсюда я чувствовала запах сосны и черного перца. Почему-то сейчас этот аромат вызывал у меня лишь приятные воспоминания, и жгучее желание дотронуться до его кожи. Весь его вид говорил о том, что он готов ко всему. К спору, к сражению с мужчинами и женщинами, а может, даже к любви. «Дайна!» Рихард строго посмотрел на меня и оценил мой вид с ног до головы. «Что ты здесь делаешь?» Посмотрел на Хроду и жестом показал на выход. «А ну, брысь отсюда!» рявкнул так, что девушка испугалась и спряталась за меня. «Но, Рихард, это моя служанка!» «Ты не смеешь!» — не успела я договорить, как муж перебил меня. «Сегодня она тебе больше не понадобится!» Он сверкнул глазами сначала на меня, а потом выцепил Хроду. «Выйди, я сказал!» Девушка поклонилась и, не проронив больше ни слова, выбежала, сверкая пятками. А Рихард сел в кресло и, положив ногу на ногу, скрестил руки на груди и посмотрел на меня из-под лобья. «А теперь я хотел бы услышать, моя дорогая жена!» — Куда ты собралась на ночь глядя?